Глава 30. Мой верный друг. Осень. 333 год после возвращения. Орлен глубоко вздохнул. Он не привык к такому страху. «Ты уверен, что это нужно?» – спросила Ренна. Орлен кивнул. «Откладывать больше нельзя. Лощина восстанавливается и теперь знает, чего ждать». Жонглёры Рожера разносят вести по всему герцогству. И народ, когда услышит о нашей победе, потянется отовсюду. К следующему Новолунию укрепления станут прочнее, чем в прошлый раз. До равноденствия всего две недели, а новолуние наступит через 10 дней после него. Если делать, то сейчас, а ехать до райза верхом слишком долго. Я буду осторожен и не дам затянуть себя в недра. Он повернулся к Ренне, прежде чем то ответила, и прочел в ее ауре, что неправильно понял вопрос. «Ты спросила не о расстоянии. Ты сомневаешься, что мне вообще нужно идти?» Взгляд Ренны безупречно совпал с раздражением в ауре. «Народ начинает дрожать от твоего жонглерства с чтением мыслей». «Это не чтение мыслей», – возразил Орлен. «Ну, душ, с тобой трудно разговаривать». Взглянул, и сразу тебе ясно, кто что чувствует. Яснее даже, чем собеседнику. «Создатель, вот это было бы здорово!» – рассмеялся Орлен. Ренна отвернулась и уставилась на звезды, чтобы спрятать лицо, будто это могло скрыть чувство. «Иногда мне кажется, что ты проник в мою голову, как тот демон». «Ничего подобного, Рен». Орлен положил руку ей на плечо. «Ты видишь то же самое меточным зрением». Как и каждый, по-моему, у кого она есть. Присмотрись, и оно расскажет о теле все, что угодно. Я сам так и делаю. Да еще малость жульничал и укрыл кое-что из лексики мозгового демона, когда был у него в голове. Скоро я тебя научу, так или иначе. Не уверена, что мне это понравится, — отозвалась Ренна. Я люблю тебя, Арлентюк, но моя голова принадлежит мне. И я ни с кем не собираюсь ею делиться. «Честное слово», – кивнул Арлен. Она взглянула на него с веселостью в ауре. «Не надейся провести меня переменной темы. Ты уверен, что путешествие – здравая мысль? Ты этого хочешь?» Арлен мотнул головой. «Всего, чего я хочу и хотел, это убивать демонов. Я не хотел войны с красией. Не желал, чтобы в Милне делали огнестрельное оружие». Не мечтал становиться избавителем, забери его недра. Он вздохнул и почувствовал большую, очень большую усталость. Но мир, похоже, намеревается сделать его из меня, нравится мне это или нет. И все из-за Ахмана Джардира, который воображает, что с ним говорит Создатель. Ренна склонила голову на бок, изучая его. Она пытается прочесть мою ауру, подумал он и удивился, до да чего же от этого неуютно. Ощутил волну, когда она прочесывала его магией, познавая. «Значит, ты все еще любишь его?» – произнесла Ренна. «Словно он тебе брат!» Арлен пожал плечами. «У меня было мало друзей, а такого никогда в жизни!» Он горделив и хоть сам того не замечает, жесток, как всякий шарум. «Мы много спорили, но на свете нет другого человека, кому я доверил бы прикрывать меня ночью». Он задрожал и покрылся мурашками, хотя ночь была теплой. По крайней мере, пока Джардир не ударил мне в спину. «И ты считаешь, что если сбросишь его со скалы, все разрешится?» Арлен снова пожал плечами. «Не знаю, Рен, но я не могу оставить все как есть. Нам нужны перемены ради общего блага. Я должен сделать нечто, чего мозговики не ждут». «Меня и катание это тревожит», – признала Ренна. «Сам боюсь», – ответил Орлен после очередного глубокого вздоха. Ренна взяла его за подбородок и привлекла к себе для поцелуя. «Я люблю тебя, Арлен Тюк». Ему стало чуть легче, и он улыбнулся. «Я люблю тебя, Ренна Тюк. Береги лощину, пока меня не будет». «А ты скорее возвращайся», – кивнула она. «Клянусь солнцем», – ответил Орлен и растаял. Он ощутил зов недр, источника всякой магии. Тот молил, чтобы его изучили. Энергия восходила слабыми струйками повсюду, и Орлен обратился к ближайшим, чтобы не сбиться с пути по мере странствия через слои почвы и камня. Он нащупал тропу, которая вела на юго-запад, а далее на поверхность, и заскользил по ней со скоростью светового луча. Спустя мгновение Орлен материализовался наверху и огляделся, чтобы понять, куда попал. Знакомое место, примерно в дюжине миль от лощины. «Мало. Придется нырнуть поглубже», — подумал он. Орлен снова скользнул под землю. На сей распустился так глубоко, что зов недр стал не просто соблазняющей песню. Он захватил все его чувства. Прекрасный и яркий. Приманивал, как пламя мотылька. Частица существа потянулась глубже, желала пригубить. Лишь попробовать силы из основного источника. Это же так легко. Взять и... Нет. Ему пришлось стряхнуть головой, но он восстановил бестелесную форму. Быстро нашел новый путь на поверхность, и стоком магии устремился на юго-запад. А в следующий миг соткался под безоблачным небом и тотчас понял, что перемахнул через цель. Он не знал своего точного местоположения но ему отлично знакомы холодные глинистые низины ночных к российских пустынь. Орлен описал круг, он попробовал магию ветра, пока не выяснил, где находится. Меньше, чем в дни езды от тайника с оружием, который оставил за городом Анохсан. Он запомнил дорогу. Посетить затерянный город до следующего новолуния, пока его не уничтожили мозговики, задача важная, но не первостепенная. Орлен снова нырнул. И взял курс на северо-восток. Ему пришлось выбираться еще несколько раз, прежде чем вдалеке обозначился Райсон. Он мог бы понемногу подобраться ближе, но недра влекли его все настойчивее. И Орлен, как соблазняемый веревочкой кот, не сумел бы противиться вечно, поэтому и побежал, пожирая босами ногами милю за милей. Однажды его заметили полевые демоны и пустились вдогонку, но даже они ему не соперники. Выползни отставали все больше, наконец бросили бесполезную затею и занялись поиском добычи повернее. Орлен обходил стороной селения и сторожевые посты, пока не достиг будки, помеченной для защиты Шарума Гонца. Он замедлил шаг, чтобы его приближение услышали. Воин вышел с копьем и щитом на готове. Судя по ауре и позе, он ожидал встретить демона, но расслабился при виде человеческого силуэта по крайней мере, пока не обнаружил, что у Арлена нет ни щита, ни копья. «Кто идет?» – начал воин. Но Арлен с легкостью обогнул его, очутился сзади и, действуя предплечьем, выполнил прием шарусака – шейный захват. Затем, осторожно, чтобы не сломать, сдавил горло, и воин обмяк в его руках. Арлен нашел в будке топчан, запас еды, кухонную утварь и прочие предметы первой необходимости. Похоже, воин спал днем и бодрствовал ночью, готовый отправиться с донесением, если какому-нибудь далекому селу понадобится подмога. Дальше Ару очнулся через несколько минут и обнаружил, что раздет до бедо и связан по рукам и ногам, которые заведены за спину. А общая веревка стягивает горло так, что чересчур отчаянная борьба приведет к удушению. Он застонал сквозь кляп, и Орлен, который уже переоделся в черное, в том числе ночное покрывало, Посмотрел на него сверху. «Приношу извинения, достопочтенный воин», – сказал он с поклоном на безукоризненном к российском языке. «Я не хочу тебя позорить, но мне нужны твои одежды и оружие. Я приду завтра, освобожу тебя и все верну. И на вера никто не узнает о твоем поражении». Воин заворчал, извиваясь, но ничего поделать не смог. Орлен еще раз поклонился и поспешил в ночь. До столицы оставалась не одна миля пути. С последнего посещения Орленом Райзена низкую стену внешнего города укрепили и теперь патрулировали. Но она слишком длинна, чтобы конные шарумы взяли ее под контроль целиком. Он нашел неохраняемый участок и без труда перебрался на другую сторону. Приближался рассвет, когда он достиг стены города внутреннего. Но темноты хватило, чтобы различить меточное поле которая охраняла территорию не хуже, чем Великая Метка в Лощине. Орлен зачарованно исследовал энергию. Откуда она? «Есть метчики, а есть российские метчики. И лучших не сыщешь во всех свободных городах», – говаривал старый мастер-коп. Орлен встряхнул головой, оставил загадку на потом. Небо светлело и он пошел на базар, чуть сгорбившись как шарум, уставший от ночной караульной службы. С чутьем лучше собачьего он быстро нашел аптеку. Пробрался в пустой шатер, похитил женские румяна и пудру, чтобы заретушировать метки и светлую кожу. Затем достал из платья кошель, оставил на прилавке несколько драки и выскользнул на улицу. Там появились другие шарумы, освободившиеся с дежурства. И он распустил ночное покрывало свободнее, чтобы сидело достаточно низко, не привлекало внимания, не оскорбляло других воинов на свету и в то же время по возможности скрывало меченую кожу. Он мог не беспокоиться. Шарумы видели только черную одежду, кивали и шли своим путем. Хоть он и приготовился, его потрясло знакомое пение дома над улицами Форта Райзен которые возвестили окончание комендантского часа. Орлен поднял глаза, рассмотрел новенькие минареты, что вознеслись над стеной внутреннего города вокруг бывшего великого праведного дома Райзена. Успели ли карасийцы украсить его костями павших? Город просыпался, приветствовал новый день, и Орлен наблюдал. Первыми появились карасийцы. Женщины и хафиты открывали шатры и палатки для дневной торговли. Вскоре после них, когда большинство вернувшихся шарумов улеглось по постелям, нарисовались чины и тоже открыли лавки, узкие улочки наполнялись покупателями, райзенцами и красийцами. Все это воспринималось до более знакомым, тогда как неуютное чувство усиливалось. Крики бродячих торговцев, исполненные при увеличении и откровенной лжи, мочание вонь скота в купе с запахом приготовляемой пищи, Мясо и специй, который наполнил его рот слюной. А продавцы тем временем выкладывали все, что может пожелать покупатель. И многое из того, о чем тот даже не слыхивал. Он полюбил великий красийский базар. Ему чудилось, что целая жизнь прошла с тех пор, как он бродил по его лабиринту. «Но ты не в красе», — напомнил он себе, обнаруживая отличия, когда впитал знакомое. Вот стайка Дальтинг, а за ними Райзенсы. Нагружены их покупками, как рабы. Вот две райзенки идут под палящим солнцем, закутанные в цветастые покрывала. Торговцы там и тут выкрикивают свои товары не только на родном, но и на ломаном тисийском или же к российском языках. И то же самое покупатели. Уже формируется пиджин, где слова из обоих сплавляются с жестами. Во многом он напоминает торговые наречия северных вестников, которым те пользовались при посещении копья пустыни. Орлен понимал его безотчетно. Неспешно прошествовал дома, взирая на суету. На поясе, всегда под рукой, хвост Алагай. Торговцы и покупатели наградили его одинаково нервными взглядами и постарались обойти стороной. Но Орлен был в черном и просто кивнул, на что дома небрежно ответил и вернулся к инспекции. Орлен не усомнился, что плетку скоро пустят вход хотя бы в назидании остальным. Такого не должно было произойти. Абан не шевельнулся, когда в его контору вошел дальше рум. Только один его человек носил черное, и Абану незачем смотреть выше щиколотки, чтобы узнать наставника, запятная тот своим появлением его порог. Событие небывалое на базаре. Керан презирал это место. «Тебя не звали, воин!» – буркнул он. Окунул в чернильницу электрумное перо и продолжил писать в счетной книге. Шарум не ответил и притворил за собой дверь. Оббан увидел, как позади него возникли ноги двух хашарумов дозорных. Они бесшумно ступали по мягкому ковру. Один держал короткую металлическую дубинку, другой – гороту. Примечание – горота. Инструмент для удушения человека. Имеется два основных применения – орудие казни и пыток, и вид холодного оружия. Конец примечания. Когда они приготовились к броску, Абан наконец соизволил поднять глаза. Ему очень нравилось наблюдать, как окупаются его вложения. Его дозорные из разных племен – нанджи и кривах. В любом другом месте эти двое не ужились бы в одном помещении без взаимного кровопролития. Но в сотне Аббана племена не имели значения. Племенем был он сам. Иногда он гадал, сохранится ли через три тысячи лет после Ахмана племя Хамман. Разве на и Кривах не служили когда-то каджи? Он фыркнул. Хамман? Если Ахман действительно избавитель, то и племя будет Ахман. Благозвучное название. Воины начали дружно. Первый нацелился дубинкой в мясистую часть бедра незнакомца. Удар, что причиняет наибольшую боль и застает врасплох, но почти не калечит. Шарум отскочит, и тут за дело возьмется второй. уловит сзади гороты и откроет его для атаки напарника. Абан уже несколько раз видел этот номер, и ему никогда не надоедало. Но дальше Арум удивил его и повел себя так, словно давно знал о присутствии воинов. «Он их заманивает», – понял Аббан, когда чужак вернулся от дубинки, вовремя запрокинул голову и избежал гороты. Пришелец быстро ответил кулачным ударом, который кривах едва успел отразить, и пинком, который Нанджи удалось отвести своей проволокой, хотя он не сумел захватить лодыжку. Дальше Ару мог нацепить на руку щит, но предпочел не утруждаться и оставил его за спиной. Он завертел копьем, как дамаку нотавищем и отбил удар дубинкой криваха, после чего, вращаясь, врезал по почкам нанджи. Копье вернулось в исходное положение, и кривах получил по лицу древком до того, как нанджи, наконец, поймал оружие в петлю. Он дернул, пытаясь вырвать его из рук. Но Шарум одновременно сделал выпад, высвободил древко и ударил нанджи в грудь тупым концом. Нанджи опрокинулся. И воин пожаловал Криваху свое полное внимание. Кай Шарум смотрелся в него спокойно, но нажал потайную кнопку, и дубинка приросла острым отравленным лезвием. Дальше Арум атаковал, однако Кривах легко отразил удар и бросился на противника. Мгновение спустя тот лежал на полу и хватал ртом воздух. Все произошло так быстро, что увиденное не сразу достигло сознания Аббана. Воин уклонился от удара и прижал горло дозорного локтем. Абана растерялся. Он и мысли не допускал, что кто-нибудь в одиночку победит его воинов, тем более простой дальше Арум. К счастью, он готов иметь дело не только с одиночкой, а потому сунул руку под стол, где таился шнурок колокольчика. При его звуке в помещение ворвется дюжина хашарумов. «Прошу, не делай этого», – предостерег пришелец и наставил на Абана копье. Голос был со знакомой ноткой. «Чем больше ты созовешь людей, тем скорее кто-нибудь пострадает всерьез». Он наградил Обана таким взглядом, что Хафиту пришлось подавить дрожь. «И уверяю тебя, что не я». Абан с трудом сглотнул, но кивнул и медленно поднял руки. «Кто ты такой? Чего хочешь?» «Мой верный друг абан произнес тот и убрал из голоса хрипацу. Неужели не узнаешь своего любимца-глупца? Ты не впервые видишь меня в черном платье Шарума. Кровь застыла в жилах абана «Парчин?» Пришелец коротко кивнул. Один дозорный сдал слабый стон и попытался подогнуть под себя колено. Второй, шатаясь, поднимался на ноги. «Вон отсюда! Оба!» – рявкнул Обан. «Останетесь без жалования за недееспособность!» «Ждите снаружи и никого не пускайте к нам с другом!» Воины, спотыкаясь, вышли, и Парчин закрыл за ними дверь. Он повернулся, снял покрывало и тюрбан. Под ними оказалась гладко выбритая голова, покрытая сотнями вытатуированных меток. Абан втянул воздух и прикрыл потрясение оглушительным смехом и привычным гостеприимством. «Клянусь и Верамом! Как же я рад тебя видеть, сын Джефа! «Не замечаю удивления», – разочарованно отозвался Парчин. Аббан обогнул стол быстро, насколько сумел с костылем, и похлопал Парчина по спине. «Госпожа Лиша намекнула, что ты жив, сын Джеффа», – сказал он. «Я так и знал, что меченый не может оказаться никем другим. Не желаешь ли кузи?» Он направился к столу, где стоял фарфоровый сервис для кузи. В даре Верама этот напиток оставался под запретом, но Аббан приспокойно держал его на виду. Кто посмеет вякнуть хоть слово после того, что случилось с Хасиком? Он наполнил две чашечки и протянул одну парчину. «Без яда?» – осведомился тот. Вопрос не был праздным. В одной бутылочке с тонкого фарфора действительно содержалась отрава, противоядие от которой Аббан принимал ежедневно. Но он все равно напустил на себя обиженный вид. «Ты ранишь меня, друг мой! Зачем мне тебя травить?» Парчин пожал плечами. «Я провел на базаре достаточно времени, чтобы просветиться. Говорят, вы с Жардиром вдруг снова сделали лишь товарищами по подушке. И я спрашиваю себя, не так ли всегда и было, а ваше пререкание на публике лишь жонглерские кривляния?» «Спрашиваю». Не затем ли ты подбил меня раздобыть копье, чтобы твой друг его украл?» «Я тебя предупреждал», – возразил Аббан. «Ты не можешь этого отрицать, парчин. Разве не говорил я, что не буду связываться с артефактами из Аноксана? Разве не объяснил, как поступит с тобой мой народ, если ты не то что ограбишь, а хотя бы осквернишь священный город своими шагами?» И тем не менее дал мне карту заметил Орлен. «Ты попросил о ней парчин», напомнил Обан. «Откровенно говоря, я считал священный город мифом и думал, что ты его вовек не найдешь. Но я был должен тебе и расплатился». Он выдержал паузу. «Сейчас, парчин, когда я размышляю об этом, мне кажется, что не рассчитался как раз ты. Кто посулил мне груз бахованской посуды?» «Не за этим ли ты пожаловал? Решил, наконец, заплатить мне должок?» Парчин рассмеялся, и Обана поразила, как он стосковался по этому смеху. Они чокнулись чашечками и выпили. Абан немедленно налил еще. На сей раз они не стали спешить и молча наслаждались обществом друг друга после столь долгой разлуки. О деле заговорили только, когда насытились корицей. «Зачем ты пришел, Парчин?» спросил абан «Ты не можешь не знать, что Ахман убьет тебя, если найдет, а у него острое чутье». Парчин пренебрежительно отмахнулся. «Когда он учует мой запах, я буду уже далеко». Он встретился с абаном взглядом. «Ты скажешь ему о нашей встрече?» Абан пожал плечами. «Не вижу выгоды в молчании, а господину не солгу». Парчин кивнул. «Я и не попрошу». На самом деле я хочу, чтобы ты передал ему письмо. Он извлек небольшой свиток, перевязанный простой бечевкой. И улыбнулся, когда Аббан взял бумагу. Я избавил тебя от надобности ломать и подделывать печать. Джардир узнает мой почерк. Аббан со смешком развязал узел. Почерк Парчина был красив и затейлив, как всегда. Но от содержания письма засосало под ложечкой. Он посмотрел на верного друга и покачал головой. «Ты не понимаешь, кем он стал, Парчин», – сказал Аббан. «Ты ему неровня. На сей раз я умоляю тебя. Беги и не возвращайся. Беги, я поклянусь бородой Эверама, что ничего не скажу о нашей встрече Ахману». Но Парчин только улыбнулся. «Он не сумел убить меня в лабиринте, когда я был лишь бледным подобием того, кем являюсь сейчас. Тебе лучше приступить к поискам нового господина». «Это радует меня не больше, чем мысль, что он убьет тебя», вздохнул абан «А иначе никак нельзя?» Сын Джеффа покачал головой. «Алла слишком мал для нас двоих».